— Однако вы в самом деле, кажется, за серьезные приняли мои вопросы, — улыбнулся Берон. — Не беспокойтесь, Ваше Высочество, я вас знаю, и именно хочу доказать, что не обращаю ни малейшего внимания на то, в чем меня иногда хотят уверить. — Я не подозреваю вас. Смотрите. Он вынул из кармана пакет с бумагами. — Проглядите это. Продолжая улыбаться, сказал он и протянул пакет Елизавете. Она взяла, развернула бумаги и увидела, что это копии с показаний Капрала Хлопова, Толстого и других, схваченных по обвинению в желании возвести на престол царевну. У нее невольно дрогнули руки, когда она проглядывала эти бумаги. Она знала, что эти признания даны под страхом смерти, даны во время истязаний в тайной канцелярии. «Я не знаю этих людей. Я никогда их не видела», — окончив чтение, сказала цесаревна, и слезы слышались в ее голосе. «Уверен, что вы их не знаете», — медленно произнес Берон. «Чего ж вы так волнуетесь?» А вы бы хотели, чтобы я не волновалась, узнавая о мучениях людей, которые, не зная меня, мне преданы, и из-за меня подвергаются этим мучениям? Послушайте, герцог, если вы уверены во мне, как говорите это, то должны понимать, что эти люди не могут быть никому опасны. Что же видно изо всех их признаний? И, наверное, здесь еще сказано даже больше, чем было на самом деле. Что же видно? Одни только слова. Эти люди не опасны, пожалейте их. Она взглянула на него умоляющими глазами. Она говорила волнуясь, тяжело дыша. И совершенно забывая, что это волнение может показаться подозрительным Берону что, глядя на нее, он может заподозрить ее участие в заговоре. Он внимательно смотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Я и так пожалел их ради вас!» «Вы не казните их, нет? Что вы с ними сделаете?» «Скажите ради Бога!» Даже поднялась она со своего места. «Я не казню их! Опять медленно и продолжая улыбаться, сказал Регин, — Я только удалю их отсюда. — Правда? Вы мне обещаетесь, как пред Богом? — Обещаюсь. Елизавета протянула ему руку, которую он почтительно и нежно поцеловал. Наконец то цесаревна несколько поуспокоилась и могла снова рассуждать хладнокровно. Первая пришедшая ей мысль была, что ж все это значит? С чего такая любезность? Нет ли тут какой ловушки? Она и прежде, давно, особенно в последние годы царствования Анны Ивановны, ничего не видала от Берона, кроме любезности. Одно время при дворе даже замечали, что он просто-напросто ухаживает за ней толковали о том что он в нее влюбился отчасти это была правда сосаревна действительно производила на него сильное впечатление он разделял общую участь всех людей знавших ее появляясь на придворных балах она всегда была там первой красавицей кому она раз ласково улыбнулась кому сказала приветливое слово тот уж никогда не мог забыть этой минуты а ласковых улыбок и приветливых слов выпало немало на долю Берона. Елизавета, поставленная в необходимость хитрить и лукавить, поневоле чувствовала себя обязанной быть как можно более любезной с таким всесильным человеком, как Берон. Она знала, что захочет он, и настанет конец ее тихой жизни. Она знала, что ему ничего не будет стоить уговорить императрицу, и тогда с ней не поцеремониться. И вот она только всеми силами старалась избегать встречи с ним, но когда встречалась, не отказывала ему в своей улыбке и любезном слове. «Что же это он в самом деле?» — думала она теперь. «Неужели точно за мной ухаживать приехал?» «Неужели дошел до того, что станет изъясняться в любви своей? Он, Бирон!» Снова краска негодования залила ее щеки. И она в этом негодовании и в своих мыслях даже не слышала, что говорит он. А он говорил, на что то жаловался. Наконец она вслушивается. Он действительно жалуется». Плачется на свое положение, на то, что никто не хочет понять его, что все замышляют теперь, как бы его погубить, что у него враги есть лютые, принц и принцесса в «Часу спокойно не дадут вздохнуть принцесса», — грустным голосом говорит Берон, «и не на кого положиться, не с кем отвести душу. От того вот к вам и приехал, откровенно поговорить захотелось». «Может быть, хоть вы-то меня немножко пожалеете?»